Глава 16 С утра небо заволокло серой пеленой. Воздух казался густым и влажным, будто в нем повисли тысячи крохотных капель воды. От сырости и безветрия комары совсем обнаглели. Лелька вытерла вспотевший лоб и по-взрослому вздохнула. От укусов у нее нестерпимо чесались лицо и ладони, Кое-где на коже вспухли багровые волдыри, а под ухом звенели бесконечные голодные стаи кровососов. — Как вы это терпите? — возмущенно спросила Лёлька. Марфа прихлопнула на щеке очередного комара и пожала плечами. — Их в такую погоду всегда полно. Я привыкла. А у тебя кожа тонкая, вот и пухнет. — И что? — не поняла Лёлька. — Они меня скоро... «Целиком сожрут, а ты палец а палец не ударишь!» Марфа фыркнула. «Ну, хочешь, я их буду отгонять?» «Только ты тогда не шевелись, а то можешь полбу получить!» «Случайно!» «Спасибо!» — скривилась Лёлька. «Я уж как-нибудь сама!» «Просто у нас тут низина и вода рядом!» — объяснила Марфа. «Поэтому, если ветра нет, комары тучами вьются!» «Вода?» — удивилась Лёлька. — А где это у вас вода? Марфа фыркнула. — А ты что, не заметила? Лёлька покачала головой. — Ну, ладно, пошли, — пригласила Марфа. — Заодно и лабиринт посмотришь. — У вас? — Здесь? — А то! Марфа надулась от гордости. — Самый настоящий! Ему лет триста или семьсот. Услышав о лабиринте, Лёлька даже про комаров забыла. И, кстати, зря, потому что её тут же прибольно укусили прямо в кончик носа. Лёлька ойкнула, хлопнула себя по носу и брезгливо посмотрела на кровавое пятно на ладони. — Мне в руки помыть? Вот там и помоешь, — предложила Марфа. — И руки, и нос, и всё, что захочешь. А в нашем озере вода целебная. Сразу чесаться перестанешь, и прыщи пройдут. — У меня нет прыщей! — — оскорбилась Лёлька. — Ну, ладно, — согласилась Марфа и ехидно посмотрела на новую подругу. — Прыщей нет, но вот эти красные пимпочки, которые на лбу, тоже исчезнут. все Всё-таки ты вредная, — не сдержалась Лёлька. Марфа кивнула и хихикнула. — Я вредная, зато вода в озере полезная. Ты идёшь или тут будешь сидеть? — Иду. Лёлька думала, что Марфа поведёт её Калитки. Но та отправилась совсем в другую сторону, туда, где темнели плоские крыши дальних сарайчиков. «У вас там другая калитка?» — поинтересовалась Лёлька. «Про чёрный день?» Марфа загадочно усмехнулась. «Сейчас увидишь». От этой её таинственности Лёлька слегка разозлилась. «Неужели нельзя объяснить по-человечески?» Она даже хотела было повернуть назад, но любопытство победило. Марфа бодро топала мимо серых сараев, мимо пустого просторного загона, в котором, по Лёлькиным прикидкам, могло бы разместиться целое стадо коров, мимо плоских камней, темнеющих в траве. Лёлька старалась не отставать. Когда девочки обошли последнее длинное строение, Лёлька увидела, что земля плавно уходит Вниз, превращаясь в усыпанный галькой берег. С этой стороны изгородь была не замкнутой. Просто крайние столбы стояли у самой воды. Озеро показалось Лёльке огромным. Дальний берег выглядел узкой туманной полосой, а посередине из серой воды поднимался маленький зелёный остров. «Здорово!» — восхитилась Лёлька и побежала вниз. Она присела у кромки воды и окунула, распухшие от укусов, руки. Вода была прохладной, чистой и не обжигала, а мягко обволакивала соднящую кожу. Лёлька осторожно лизнула мокрые пальцы, но привкуса соли не почувствовала. — Не бойся, сказала Марфа. — Здесь вода пресная, мы её пьём. Она тоже спустилась к берегу и начала умываться. «Так здесь и купаться можно!» — осенила Лёльку. «Конечно!» — кивнула Марфа. «Только потом комары до смерти заедят». Вспомнив про комаров, Лёлька сморщилась. «Ничего, вот выглянет солнце, эти гады попрячутся, тогда и поплавать можно». «Ну ладно, озеро ты показала, а где лабиринт?» Марфа подняла брови. — Ты что, не заметила? Мы же мимо него прошли. Лёлька удивлённо посмотрела на подругу. — Правда, правда, — зачистила та. — Это же здесь, почти на берегу. Лёлька оглянулась. Она представляла себе лабиринт, пещеры, в которую пришлось бы спускаться по верёвке или забираться через узкий лаз. Или древней, постройкой с высокими каменными стенами, покрытыми мхом и плесенью. Ничего подобного поблизости точно не было. — Да вот он! — Марфа махнула рукой в сторону рассыпанных в траве серых камней. — Ты шутишь? — догадалась Лёлька. Марфа помотала головой, ухватила её за руку и потащила к камням. — Смотри! — Лёлька глянула и ахнула. Небольшие гладкие камни были вовсе не разбросаны. Они аккуратно лежали, образуя огромный круг. За первым рядом начинался второй, составляющий круг поменьше. За вторым — третий, ещё меньше. И так до самого центра. Но это было не всё. Присмотревшись, Лёлька заметила, что одни камни прижимались друг к другу почти вплотную, а между другими имелось вполне приличное расстояние, как раз такое, чтобы можно было поставить ногу. — А ведь и правда, — прошептала Лёлька, — настоящий лабиринт! Марфа гордо кивнула. — Если пройти через него, не наступая на камни, и закатать желание. Оно обязательно сбудется. Лёлька усмехнулась. «Зря ты не веришь», — обиделась Марфа. «Мне бабушка рассказывала». «А ты сама пробовала?» — поинтересовалась Лёлька. Марфа насупилась. «Ты думаешь, это так просто? У меня ни разу не получилось». «Да ты что!» Угу. Каждый раз в тупик попадаю. Лелька наморщила лоб. А муж там и нельзя пройти. Марфа покачала головой. Бабушка же, проходила, и Анна. Она вообще любит гулять по лабиринту. Говорит, здесь думается хорошо. С озера подул долгожданный ветер. О! вздохнула Лелька. «Наконец-то!» А Марфа почему-то нахмурилась и несколько раз шмыгнула носом, будто принюхиваясь. «Ты что?» — не поняла Лёлька. «Дымом пахнет», — ответила Марфа. «Плохим дымом. Где-то лес горит».